Хорошо, что собаки не говорят. «Теория теории», — сказал, появляясь из ванной Сыроежкин, «а практика прежде всего. Раз ты лучший в мире дрессировщик, давай проведем опыт. Я сейчас заманю какую-нибудь собаку, и мы с ней поговорим». «Ну как, Электроша, тебе нравится моя идея?» «Нравится», — сказал электроник. «Приводи собаку». Сыроежкин мигом скатился по лестнице, оглядел двор. «Ну, конечно, ни одной собаки». Только бешеная колбаса дрыхнет на солнцепёке, греет облезлые бока. Хорошо, что он подумал о ней и захватил приманку. Эта безучастная ко всему на свете, кроме собственного хвоста и, в общем-то, глупая дворняга, мгновенно преображалась и сходила с ума, когда видела колбасу. Прыгала, визжала, пускала слюни. Поэтому никто не звал её иначе, как бешеная колбаса. Только один хозяин, дворник, помнил, что настоящая кличка собаки — Астра. Заманить бешеную колбасу в лифт ее любимым лакомством и поднять на восьмой этаж не составляло особого труда. И в квартиру она вошла охотно, не спуская глаз с остро пахнущего куска и повизгивая от нетерпения. Неожиданно бешеная колбаса зарычала, и ее шерсть встала дыбом. Какой тут раздался лай! Собаку словно прорвало после десяти лет молчания. Никогда еще в своей жизни она не лаяла так отчаянно. Сергей сначала не сообразил, чем вызван этот лай. Но бешеная колбаса недвусмысленно кидалась на электроника, пытаясь схватить его за штанину. Тут же трусливо отскакивала и не прекращала свой сумасшедший лай, как будто хотела созвать в квартиру Сыроежкиных всех соседей. Сережка кинул на пол колбасу. Это не произвело на скандалистку никакого впечатления. Она расходилась все больше и больше. Наконец... Электроник, спокойно взиравший на собачью ярость, проявил свои способности. Он затявкал, завизжал и издал еще какие-то странные звуки. Бешеная колбаса на минуту смолкла, даже села. Но вдруг задрала морду и завыла пронзительно и жутко, словно в доме появился покойник. По спине Сергея пробежали мурашки. Дальше он выдержать не мог. Он поспешно отворил дверь и выдворил взбесившуюся псину. Потом поднял с пола колбасу, выскочил на площадку и бросил кусок вслед гости чтобы не поднимало шум на лестнице. «Ух!» Сыроежкин вытер со лба пот. «Сумасшедшая какая-то! Как ты думаешь, что с ней такое?» «Она меня испугалась», — спокойно пояснил электроник. Опыт провалился. Дворняга оказалась строптивее хищников. «Я всегда считал, что собаки — самые загадочные и непонятные существа». Сделал вывод Сыроежкин. «А профессор считает, что самое загадочное существо — красный лис», — сказал электроник. «Помнишь, я тебе рассказывал, как он удрал и бегает по всему городу?» «Лис с самыми правдивыми глазами», — вспомнил Сергей. «Ты его не встречал?» — спросил электроник. «Не встречал». «Ты можешь его даже не заметить. Он очень быстро бегает. По-моему, он решает какую-то свою задачу». И тут Серёжка догадался, почему лаяла бешеная колбаса. Она сразу учуяла, кто такой электроник. И так появилось третье существо, которое знало их тайну. Хорошо, что оно не умело говорить. «Хватит глупостей», — решительно сказал Сыроежкин электронику. «Собирайся-ка лучше в школу и зарабатывай пятёрки. И помни про тайну».